Глава пятая. Рандольф принял решение остаться в стае белых. Здесь он чувствовал себя как дома. Даже не верилось, что прошло уже два года с тех пор, когда клан белых считался вражеским. Теперь, благодаря главенству Видара, белые стали лучшими союзниками. Спустя время оборотни насытились, доели остатки еды, предвкушая долгожданный отдых. Утром, десяти из них вместе с Видаром придется отправиться в путь. Соседний город был под контролем восточной стаи, белым придется вести себя тихо, чтобы не выдать себя. Видар устало вытянул длинные ноги и опустился на пол на большой пушистый ковер. Он остался в зале вместе с Рандольфом и Алексис, которые обеспокоенно наблюдали, как Видар задумчиво уставился в одну точку и замер, не двигаясь. Видар думал о том, что завтра члены его стаи продолжат ритуал погребения волков из своей стаи, а потом необходимо позаботиться о живых и обеспечить им безопасность. Кроме того, необходимо было вызволить из плена ракшасов своих оборотниц, которых увели ракшасы. Рандольф наблюдал, как Видар встал, подошел к столу с напитками и, налив себе в стакан коньяк, залпом выпил, Слегка поморщился и перевел взгляд на Рандольфа, который благоразумно молчал, наблюдая. Рант, я облажался с ракшасами. Ну, клан твой они не захватили, и ты все еще вожак белых. Победа на твоей стороне, но далась она тебе тяжело, что уж тут скрывать. И это, Рандольф кивнул на стакан в руке Видара, тебе не поможет справиться с проблемами. Я знаю, Ранд. Видар покрутил в руках стакан. «На свадьбу Сигурда я приглашен не был, но я там буду». Амелия вышла в город вместе с Кайей. Кая была одной из оборотниц, которую вожак приставил к дочери, чтобы та всегда была рядом, помогала и оберегала. Весь день Амелия провела в городе. Несмотря на морозную погоду, снег, переходящий в ледяной дождь, домой возвращаться Амелия не хотела. Видеть Сигурда и его самодовольную морду желания не было. Этот оборотень был ей противен. «Амелия, ты уже замерзла, надо возвращаться домой», — обратилась к ней Кая «Я не хочу». Ветер усиливается, да и мороз крепчает. «Ветер чистый, воздух свежий», — тихо произнесла Амелия. «Не хочу возвращаться в грязь». Девушка дотронулась рукой до руки своей верной спутницы, которая уже много лет была рядом с ней. Амелия доверяла Кайе, считала подругой, единственной. Амелия, так нельзя. Кая знала, что печалит девушку, но вот помочь ей ничем не могла. Она должна, как и остальные оборотни в стае, подчиняться приказам своего вожака. Амелия устремила взгляд вперед, там, где был городской парк как заворожённая смотрела вперед, пытаясь рассмотреть странную картину. Деревья и кустарники стали сливаться в единую массу, образуя странный пейзаж. Она рассмотрела стены большого особняка и словно увидела этот дом изнутри, но точно знала, что прежде в этом особняке никогда не бывало. Ее неимоверно тянуло к этому дому, но, сделав шаг, девушка замерла. Что-то внутри просигнализировало, что там ее поджидает опасность. Дождь усиливался. На хмуром небе засверкали молнии, озаряя крышу особняка, который стал расплываться, превращаясь в пятно с неровными краями. Дом стал исчезать так же быстро, как и появился, Амелия часто моргала, пыталась еще хоть что-то рассмотреть, не желая отпускать видение. «Ты уже со мной?» — услышала Амелия вопросительный голосок Каи. «Да, все хорошо». «Что ты видела на этот раз, Амелия?» «Да так, дом», — озадаченно произнесла Амелия, у которой и раньше были видения, но обычно в них она видела оборотней или людей, но не дома. Девушка рассказала Каи о видении. «И что это может значить?» «Я не знаю», — пожала плечами Амелия, — «Интересно, отец скажет моему жениху о столь необычных способностях его невесты?» Губки Амелии скривились. О ее необычном даре в стае знал лишь отец и Кайя. По непонятным для Амелии причинам, отец очень боялся, что оборотни в стае узнают, что дочь вожака способна видеть видение и некоторыми даже управлять. Он запретил Амелии хоть кому-то об этом говорить. Амелия и не говорила. Кая узнала случайно, когда оказалась в иллюзии, которую Амилия неосознанно создала. Он не скажет, делоно заключила Кая. Такие способности волкам не свойственны, впрочем, как и биралаком. Но я живое доказательство того, что у гибрида волка и биралака могут быть такие способности, настойчиво произнесла Амилия. Не знаю, милая, идем домой холодно, потянула Кая. Так можно простудиться и заболеть. Идем. Амелия не любила этот свой дар, так как никогда не могла понять его смысла. Придя домой, Амелия сразу же направилась к себе в комнату, сняла мокрую одежду и переоделась в сухое. «Ты не можешь сидеть в комнате и прятаться, Амелия», без слов поняла ее намерение Кайя. «Отец тебя ждет, да и жених». «Чтобы этот жених пропадом канул!» Вырвалась у Амелии, а Кайя слегка усмехнулась. «Амелия, ты только не ляпни что-то такое в присутствии отца и жениха!» Амелия понимала, что Кайя права, и сидеть в комнате не выход. «Не спустится сама, так за ней придут!» Девушка спустилась вниз. Отца увидела почти сразу. Заметив дочь, тот отошел от Сигурда и направился к Амелии. «Рад, что ты здесь. Я думал уже послать за тобой». Амелия никак не отреагировала на слова отца. К ней подошел Сигурд, и у девушки все мысли вылетели из головы. Присутствие жениха ее раздражало. Она не представляла, как сможет быть парой этого беролака. Побыв в обществе жениха и отца, Амелии стало тошно. Эти двое с такой легкостью делились своими планами относительно покорения ракшасов и присвоением территории белой и черной стаи. «Последними двумя стаями придется повозиться», — хмыкнул Сигурд. «Да, но у меня есть козырь, который подействует против вожаков этих двух стай одновременно», — довольно процедил Хакон. «И?» — в темных глазах Сигурда появилось любопытство. «Видишь ее?» — Хакон ткнул пальцем на одну из оборотниц из своей стаи. «Ее зовут Эмилия». «Ну?» Она сестра Видара, Сигурт нахмурился. Я не знал, что у этого Берсерка есть сестра. Есть, сына, рожденного от связи с самкой из стаи Берсерков, бывший вожак Черных забрал. Видимо, ему хватило двух сыновей Ведара и Рандольфа, а вот дочь он оставил. Я ее подобрал. Амилия просто поверить не могла в то, что слышит. Эмилия всегда была слугой, занимала самое низкое положение в стае. «Отец, ты знал о том, что Эмилия является сестрой вожака черной стаи, сделал ее. У Эмилии даже язык не повернулся сказать, кем именно сделал, но все всё поняли без слов. Девушка сцепила руки на груди и пораженно смотрела на отца. «Папа, как ты мог так поступить с ней?» «Разве ты не знаешь, что сделают с тобой эти братья, когда узнают, как именно ты обошелся с их сестрой? Даже представить страшно, на что они могут быть способны, чтобы отомстить тебе за такое оскорбление их кланом? «Ты слишком молода и многого не понимаешь», — прошипел Сигурд. «Эту Эмилию можно и нужно будет использовать, чтобы предводитель клана белых стал позговорчивее. Всё-таки ему Эмилия сестра родная» а выжак у чёрных — лишь по отцу. Уверены, что им будет интересна оборотница, о которой они ничего не знают. «Если она им будет неинтересна, значит, я перережу ей глотку на их глазах», — процедил Хакон. «Она будет им интересна, Хакон», — тут же возразил Сигурд. Амелии от отвращения плеваться хотелось. — Не думала я, что вы оба отважитесь воевать против женщин и их детенышей, вместо того, чтобы кидать вызов мужчинам. — Замолчи, Амелия, — прошипел Хакон, не желая слушать и малейшие критики в свой адрес от дочери. — Как большинство девчонок ты не видишь дальше собственного носа, — осуждение звучало в его голосе. — Мне жаль, что ты так думаешь, — выдавила из себя девушка, разворачиваясь. Невыносимо было пребывать в обществе этих двоих. Оказывается, она очень плохо знала своего отца».